Михаил Пухов Терминатор Кто будет его компаньоном по дороге в Европу, Двинский узнал за 3 дня до вылета, когда начальник сказал: "Скушать тебе не будет. Полетите с компьютером". С кем? Удивился Двинский. С компьютером. На Европе нужны не только специалисты. Компьютер, с которым ты полетишь, необычный, самая последняя модель. За одну его собираются лишний раз испытать. Да сам увидишь. Оставшиеся 163 дня Двинский не вспоминал об этом разговоре. Он прощался с Настей. Вечером накануне вылета сказал ей: Теперь 2 недели я буду думать о тебе, и никто мне не помешает. Разве ты летишь один, не считая компьютера, бедный? Роботы добрые, но бесчувственные. Затоскуешь, ведь правда? Нет, не согласился Двинский. Со мной будешь ты. На утро он был на космодроме. Европа не только часть света, ещё это спутник Юпитера. Там филиал института Рейсовый караван малой тяги ходит к Юпитеру раз в год. Полгода туда, полгода обратно. В другое время пользуются экспрессами: сжатый объём, никакого комфорта и грандиозные энергетические затраты. Но ожидание дороже. Астра-вокзал. Граница земли и неба. Две группы улетающие и провожающие. Насти не было, так договорились. Грустно, когда провожают. Ещё грустнее провожать, даже если на время. На орбите Двинского ждали. Не каждый день кто-то стартует к Юпитеру, тем более на экспрессе. Проводили Вангар. Экспресс без разгонного блока был мал, вроде и без крылатого истребителя. У открытого люка Двинский попрощался с провожатыми, в который раз выслушал последние инструкции, как вести себя при взлёте и особенно при посадке. Потом поднялся по лесенке в кабину и опустился в кресло перед пультом управления. Створки сошлись, отгородив Двинского от людей. "Здравствуйте", произнёс голос. "Двинский Владимир Сергеевич, ведь правда?" Голос звучал ровно, бесцветно, как у обычного автомата. Но слова были другие. "Ведь правда? Настя тоже всегда так говорит". Удивительно. Ты прощаешься с женщиной и приходишь к машине, и слова, сказанные машиной, те же, что произнесла женщина при прощании. Философский смысл. Машина связана программой с будущим, человек связан памятью с прошлым. Прощание с человеком аналог встречи с машиной. И поэтому одинаковые слова? Чушь какая-то. "Здравствуйте", ответил Двинский. "Теперь приготовьтесь", сказал голос. Скоро старт вы не боитесь одиночества нет правильно есть вещи которые сначала надо пережить ну ладно 2 недели я буду для вас всем и пилотом и собеседником ещё буду о вас заботиться вместо мамы или девушки у вас есть девушка ведь правда невеста видите Володя я умею угадывать вы разрешите называть вас так Вам 30. Я немного старше, но мы почти ровесники. Как вам нравится предложение? Нормально, сказал Двинский. А в каком смысле мы ровесники? Это долгая история, бесцветно сказал компьютер. Но впереди у нас 2 недели. Вашей невесты здесь нет, и позаботиться о вас некому, кроме меня. Поэтому застегните ремни. Мы отлетаем. Можете курить. Хотя это запрещено, мне дым не мешает. Если возникнет пожар, мы с вами его потушим. Не курю. Вот и чудесно, произнёс компьютер. Дым мне не вреден, но он плохо пахнет, и тушить пожары мало приятного. Действительно, радость небольшая. Вы умный, Володя. Всё понимаете. Ну ладно. Вы уже пристегнулись? Прекрасно. Сейчас отлетаем. Перегрузки были небольшие и не доставляли ему неудобств. В этом прелесть старта с орбиты. Перегрузки слабые, но длительные. При взлёте с земли всё наоборот. Лёгкий толчок сообщил, что разгонный блок отделился и, сменив траекторию, идёт на приёмную базу. Ускоритель отошёл. Приготовьтесь к невесомости. Готов, сказал Двинский. Хорошо. Вы как её переносите? Неплохо. Славна, сказал компьютер. Я читал, многие боятся. Сам я этих чувств не испытываю. Кстати, как вам нравится выражение испытатель чувств? Тот, кто испытывает разные чувства. В этом смысле каждый из нас испытатель. Из-под Винского выдернули кресло. Он падал на пол. Но падение затянулось, и Двинский разумом осознал, что кресло на месте, он всё ещё к нему привязан. Ничто никуда не падало. Невесомость. «Вероятно, это забавно», — сказал компьютер. «Я читал, что из-под тебя будто выдёргивают кресло. Но это быстро кончается, если ты тренирован». В своё время Двинский тренировался достаточно. «Я не знаю, что ты не знаешь, что ты не знаешь, Он наделил кнопку на подлокотнике, ремень скользнув и исчезли. Двинский придерживал кресло, чтобы оно никуда не уплыло. Да, непривычно. Никакого комфорта, ведь правда? сказал компьютер. Обедать, к сожалению, рано. Что будете пить? Есть чай, кофе, разные соки. Я бы предпочел кофе, сказал Двинский. Правильно. Когда я был человеком, сказал компьютер: "Я тоже предпочитал кофе". Шли вторые сутки полёта. Двинский, разговорившийся было с компьютером, теперь избегал бесед. Последняя фраза его обескуражила. "Когда я был человеком?" Шутка о конструкторах? Нет. Что-то жуткое было в словах компьютера, будто на Двинского повеяло холодом из чужого скрытого прошлого. "Когда я был человеком?" Вечером компьютер сказал: Вы зря стесняетесь. Не думайте, что меня можно обидеть. Не думайте, что я о чём-то жалею. Все считают, что я лишь потерял, потерял что-то большое, а приобрёл немного. Наоборот, я почти ничего не потерял, а приобрёл очень много. Мозг, очищенный от эмоций, чистое мышление без примеси унижающих человека страстей. Спрашивайте я отвечу на ваши вопросы». Он умолк. Двинский тоже молчал. Он уже понял, его спутник — киборг, кибернетический организм, человек, сращенный с машиной. Такие уже сто лет разгуливали по страницам романов. Но что они есть в действительности, Двинский и не слышал. «Собственно, я киборг», — продолжал невидимый собеседник. «Знакомое слово?» «Да». «Но вы не знали, что оно произносится с ударением на «и». Наверняка ударяли на «борг».» «Да», — сказал Двинский. «Вот она, человеческая трагедия. Теперь ему важно одно — правильно расставить ударение». «Впрочем, зачем трагедия? Если человек на это пошёл, то добровольно. Как он сам признаёт, его положение ему нравится». «С Европы меня высадят на Юпитер». Продолжал невидимый собеседник. «Представляете, разве это не чудо? Я буду работать там, где побывали только роботы. Под вечно бушующей атмосферой. На дне океана газов. Один во веки веков. Это прекрасно. Ведь правда?» Двинский молчал. «Для вас, наверное, всё равно, что я, что робот», сказал его собеседник. «Вы в чём-то правы. Все правы. Только не думайте, что я об этом мечтал, что добровольно пошёл на это. У нас впереди много времени, и вы всё узнаете, если захотите слушать. Смерть это одиночество. Вы ни разу не умирали, никогда не ощущали, как замедляется и останавливается время. Вечность проходит в этом состоянии больше, чем за всю остальную жизнь. Но интересно ли вам это? Или я зря стараюсь. Наверное, интересно, помедлив, сказал Двинский. Ведь этого и вправду почти никто не испытывал, точнее, некому об этом рассказать. Разговор происходил, естественно, в той же кабине, там же, если забыть, что за ночь экспресс переместился на много миллионов километров. Собственно, Двинский ни о чём не расспрашивал Киберга. Как обычно, тот вёл разговор сам. Это коллапс времени, сказал Киберк. Вы и всё остальное оказываетесь в разных временных рядах. В субъективном времени смерти нет, ибо по другую её сторону нет сознания. Мир же проскакивает мимо. Реально только чужая смерть. Собственная для индивидуума не существует. Это удобная теория. сказал Двинский. Думаю, многие с ней согласятся, если вы всем это расскажете. Приятно чувствовать себя бессмертным, пусть даже в собственном времени. Но ну, бессмертие в застывшем мире не так уж сладостно, но бояться смерти не стоит. Вселенная останавливается в сознании умирающего точно так же, как для вселенной застывает коллапсирующая звезда. Зная я это раньше, меня бы тут не было. Правда, Мой выбор оказался лучше, чем я полагал. Теперь, как видите, я понял массу вещей. Вы не представляете, насколько это мощный инструмент мой нынешний мозг. Впрочем, возможности человеческого воображения ограничены. А ваши? спросил Двинский. Я другое дело. Виту о чём я сейчас говорил, я этого не испытывал. Всё было спокойнее. Несчастный случай. Я без сознания. Потом прямо на столе мне предлагают выбор или или. Не смерть мне предлагали, конечно, но жизнь калеки почему-то всегда меня устрашала. Тогда я решил, что пусть уж лучше вообще ничего не будет, никакой оболочки. Не задолго до этого я разошёлся с женой. Под её влиянием, наверное, и родилась у меня эта мысль. Ты говорила, она добрый, но бесчувственный, как робот. Тебе только компьютером быть. Жизнь у нас не сложилась, рассказывал Киборг. Мы были женаты 5 лет. Я её любил, но был слишком ревнив. Это сейчас я понимаю, что слишком. Тогда мне казалось, что это она чересчур легкомысленна. Казалось? Конечно, сказал Киборг. Она была очень красивая, умница. естественно пользовалась успехом но она меня иногда находила говоря кратко я был готов убить каждого кто осмелился хотя бы подойти к ней дикая это штука ревность внутри возникает тревога пустота а потом эту пустоту затопляет что-то чёрное из глубины и ты уже совсем другой человек и ты совершаешь поступки о которых потом жалеешь и как жалеешь Но ты сам убиваешь всё. Постепенно совместная жизнь становится невыносимой, и остаётся только один выход. Что вы имеете в виду? Развод, объяснил Киборг. Конечно, это было нелёгкое решение для нас обоих. Переживал я ужасно, и она, как я думал тоже. Но всего через несколько дней, представьте себе это, еду куда-то по делам, а она стоит на тротуаре, ни одна стоит с мужчиной, и оба смеются. Вот здесь она меня опять накатила и понесло куда-то за город. А очнулся я уже на хирургическом столе. Киборг помолчал, потом заговорил снова. Да, ревность дикая вещь. Теперь я многое понимаю. Если бы в моей власти было вернуть те времена, всё было бы по-другому. Нельзя смотреть на женщину как на собственность. Я сто раз клялся ей, что это не повторится, и себе клялся, но всё повторялось. Вы уверены, что действительно любили? помолчав, спросил Двинский. Конечно. Уверен, и она любила. Она ведь такой же человек. Конечно, любила. По-своему, разумеется. Она об этом почти не говорила, но есть вещи, которые ты и знаешь сам. Ведь правда? Пожалуй, Согласился Двинский. Со старта прошла неделя. Заполненная разговорами с Киборгом, она пролетела незаметно. Экспресс проходил по поясу астероидов. Пояс традиционно считался зоной повышенной метеорной опасности. По сравнению с другими районами солнечной системы, вероятность столкновения действительно повышается здесь в тысячи раз, но всё равно остаётся ничтожной. Можно я сам сварю себе кофе, спросил Двинский. Вам не нравится мой метод? Нравится, но я никогда не варил кофе в невесомости. Сейчас мне кажется, что вы варите его почти так, как кое-кто на земле. Возможно, когда я сам его сварю, вам мне понравится ещё больше. Действуйте, сказал киборг. Правда, это не по правилам. Мы в полете астероидов, и пассажирам полагается сидеть по местам. Могут быть ускорения, толчки, «Экспресс уходит от метеорита, а вы влетаете во что-нибудь головой. Но что нам правило? Не можете же вы сорок часов подряд не вставать с кресла». Двинский возился у кухонного автомата. В принципе, «Экспресс» мог нести в себе пять человек. Сейчас четыре кресла сняты, и места достаточно. Кухонный автомат размещался позади, справа от кресла Двинского. Рядом с автоматом был иллюминатор. За прозрачным стеклом начиналась пустота, заполненная чернотое небо, окно в черноту, посыпанную мелкими звёздами, как порошок кофе с сахаром перед тем, как его заваривать по-турецки. Как это делается в невесомости? Очень просто, Настенька. Элементарно, любимая. Жидкость слегка намагничивается или электризуется. Это раз. Джезва тоже электризуется или намагничивается. Это два. Теперь это уже не джезва, а магнитная ловушка, магнитная чашка. Сейчас мы будем пить кофе по-турецки из магнитных чашек. Джезву вырвало из рук Двинского. Самого его бросило вперёд мимо иллюминатора головой к пульту управления. Но он не ударился о пульт. У самого пульта его подтормозило, остановило, поставило на ноги. Потом его бросило в кресло. На этом неприятности завершились. Двинский осматривал кабину. Немного кофе, две маленькие чашки. Но кабину испачкало основательно. Теперь он с тряпкой в руках ползал по полу, отмывая кофейные пятна. Киборг ему помогал. Должны быть две лужи в углу. Правильно. Ещё провей. Точно, сказал Двинский, снимая пятно тряпкой. Как вы их находите? Разве у вас есть глаза внутри кабины? Нет, сказал Киборг. Они глядят во вселенную, но у меня есть инерционные датчики. Вы хотите сказать, что реагируете на смещение центра масс? Естественно, на смещение из-за пролитого кофе. Почему нет? Нужна потрясающая точность. Что вы знаете о моей точности? Ничего, сказал Двинский. Он нашёл второе пятно в углу. Нет, нет, нет, я ничего не знаю. Но каждый сравнивает с собой. И ещё, как вам удалось маневрировать так, что я очутился в кресле? По-моему, вы спасли мне жизнь. Не стоит благодарности. Нам угрожал метеорит. Есть множество траекторий, уводящих экспресс от опасности. Бесконечное множество. Оно содержит бесконечное подмножество траекторий, на которых инерционные силы бросают вас в кресло. Что остаётся? Выбрать путь оптимальны по какому-либо параметру, например, по величине ускорений. «Но ведь это очень сложная вариационная задача», — воскликнул Двинский. «Её нужно решить и практически мгновенно. Разве это возможно?» «Почему нет?» — сказал Киборг. «Если решение однозначно, процесс его нахождения сводится к переводу. Это чистая лингвистика. Вы переводите задачу с языка начальных условий...» На язык решений, естественно, все переводят с разной скоростью. И вы быстрее всех? Нет, сказал Киборг. Как пишут в анкетах, я владею обоими языками в совершенстве. Мне не нужно переводить. Если задача поставлена, я сразу знаю решение. Слова-то я понимаю, сказал Двинский. Впрочем, если вы делаете такие вещи инстинктивно, как я перехожу улицу, мне очевидно и суть. Только почему я не оказался в кресле вверх ногами? Впрочем, для вас это тоже просто. Естественно, сказал киборг. Я могу придать вам любое положение относительно кабины, могу усадить в кресло, прижать лицом к иллюминатору, положить вашу руку на пульт, заставить нажать какую-нибудь кнопку. Наш ручной пульт фикция. Когда кораблём управляет робот, пилот всегда может перехватить управление. У нас такое возможно лишь в принципе. Сигнал с пульта перебивает мои команды, но от меня зависит, чтобы пульт молчал. Почему так сделано? спросил Двинский. Вновь на секунду он ощутил, будто на него повеяло холодом. Зачем? Никто этого не предвидел, сказал Киборг. Все думали, что у пилота есть возможность взять управление на себя. На деле получилось не так. и правильно человек всегда во власти эмоций у него могут возникнуть галлюцинации он может сойти с ума его может затопить чёрная волна из глубин психики я знаю это на опыте мало ли что может случиться с человеком а с вами к моему глубокому сожалению монотонно произнёс киберг ничего двинский любовался юпитером Более величественного зрелища он не видел. Земля тоже впечатляет, но мы привыкли к Земле. Юпитер — другое дело. Никакая кинохроника не в силах передать вид на Юпитер с расстояния в миллион километров. Бездонные глубины атмосферы, выпуклости тайфунов, полосы облаков, круглые тени спутников. И то, для чего в языке ещё нет подходящих слов. Экспресс догонял Европу. Основная скорость была сброшена. Даже наиболее сложный манёвр гравитационное торможение при пролёте Калиста и Ганимеда был завершён. Сейчас экспресс, почти погасив скорость, приближался к Европе. Её пятнистый диск висел впереди, превышая землю, наблюдаемую со стационарной орбиты, и увеличивался на глазах. Вы не забыли, как вести себя при посадке, спросил киборг. Через несколько минут Мы войдём в атмосферу. Когда скорость упадёт до тысячи километров в час, я выпущу крылья. Вернее, сначала тормозные парашюты. Ленточный, потом обыкновенные. Их четыре. Они очень красиво смотрятся на фоне неба. Как букеты из четырёх цветков. Хотя я бы предпочёл, чтобы их было три. Почему? — Ну, чётные букеты кладут на могилы, — сказал киборг. Парашюты напоминают мне, что я не совсем жив. Некоторое время они молчали. Европа стала больше Епитера. Её вогнутая чаша занимала полнеба. Она уже не увеличивалась в размерах, но рисунок пятен медленно укрупнялся. "Пора прощаться", сказал киборг. "Надеюсь, наши беседы не пропадут впустую. Вы нравитесь мне, Володя. Главное, Берегите свою невесту. Не поддавайтесь ревности. Мужчина должен уметь прощать. Сейчас я никогда бы не поступил так, как раньше. Мне бы хотелось, чтобы вы всегда её любили. Пусть моя печальная история не повторится. Ваша жена тоже была не права, сказал Двинский. По-моему, ей нравилось вас мучить. Женщина должна быть другой, если её любит, конечно, Она меня любила, сказал киборг. Есть вещи, которые ты знаешь. Кстати, обратите внимание на пейзаж. Скалы Европы это вам не какие-нибудь Альпы. А какой, по-вашему, должна быть женщина? Небо в иллюминаторах окрасилось алым. Экспресс накалял воздух. Скалы были далеко внизу, дикие, не тронутые цивилизацией. Одних тянулись длинные тени. Экспресс приближался к линии терминатора. Внизу была вечерняя заря, там заходило солнце, хотя на 100 километрах оно стояло ещё высоко. Ещё немного и будет видна тёмная сторона спутника. Там обитаемый центр и ночь, и люди уже засыпают. Женщина должна быть доброй, сказал Двинский. Как моя Настя. Её зовут Настя. Да, а почему вы спросили? Так монотонно произнёс Киберг. Действительно глупо. Она у вас, наверное, красивая. Очень, сказал Двинский. Хотя почему-то её лицо ускользает, я не могу удержать его перед собой. Отчётливо помню лишь родинку на щеке. Родинку на щеке? Да, у неё небольшая родинка возле левого глаза. Но она ей идёт. Только её фамилия мне не нравится. Но это дело поправимое, ведь правда? А как её фамилия? Помедлив, спросил Киборг. Фамилия? Двинский назвал фамилию. Зачем она вам? Киборг не ответил. Несколько мгновений висела тишина, и внезапно оборвалась. В репродукторах замиукала и за свистело. Радиоголос Юпитера превращённый в звук Но почему киборг включил приёмник, не ответив на заданный вопрос? Экспресс во что-то упёрся. Это пошли за борт парашюты, гося, оставшуюся скорость. Опять невесомость. Без предупреждения, без приглашения затянуть ремни. Поверхная спутника метнулась вверх, запрокинулась, перевернулась. Экспресс падал. Мылкнуло небо, пустота, заполненная чёрным. В отдалении возник причудливый разноцветный букет. Четыре небесных цветка, отделённые парашюты. Почему вы не выпускаете крылья? Киборг молчал, или ответ потонул в грохоте радио. "В чём дело?" закричал Двинский. Спутник медленно поворачивался в иллюминаторах: снизу, слева, справа, сверху, опять снизу. Экспресс вращала. "Что случилось?" Никакого ответа. Что могло случиться? К сожалению, ничего. За иллюминаторами лишь небо и скалы. Скалы всё ближе, и небо всё ближе. И жуткий хохот радио. Двинский дёрнулся к пульту. Ещё не поздно. Включи двигатель и выпусти крылья. С киборгом что-то произошло. Там разберёмся. Двигатель ожил сам. Корабль вздыбился. Двинского вырвало из кресла и швырнуло вперёд. Это уже когда-то происходило. Он не ударился головой о пульт. Его подтормозило в воздухе. Нет, он висел неподвижно, а кто-то уводил от него пульт, медленно поворачивал вокруг него кабину и приближал к его глазам иллюминатор. И давил, давил, давил иллюминатором на лицо. Перегрузка была оглушительной. Двинский не мог шевельнуться, но мысль работала. Были фразы, которые всё объясняли. Роботы добрые, но бесчувственные. Я сто раз клялся, что это не повторится. Что-то на меня находило. Я готов был убить каждого. Теперь я бы так не поступил. Со мной ничего не случится. Её зовут Настя. А как её фамилия? И у неё родинка на щеке, ведь правда? Совпадение? Нелепое совпадение? Нет, это, нет, это нет. Налитой свинцовой тяжестью Двинский лежал лицом на прозрачном стекле, не в силах пошевелиться. Что-то рыдало в динамиках. Внизу скалились камни. Михаил Пухов. Терминатор. Рассказ читал Олег Болдаков.